Книга, которая должна путем серьезных веских доводов показать, что есть основания считать мир созданием Творца, Зодчего. Он остановился и взглянул на Вильяма пристально и выжидающе из-под белых бровей. Вильям мысленно взвешивал эти основания. Гарольд продолжал. Я понимаю не хуже вас, что все убедительные доказательства в руках моих оппонентов. Будь я сейчас молод, так же молод, как вы, красота и искусность доводов мистера Дарвина, да и не только его, склонили бы меня на сторону атеистического материализма. Было время, когда Пейли незазорно было доказывать, что человек... Нашедший на Вересковой поляне часы или даже пару шестеренок часового механизма, естественно, задумается о создателе этого инструмента. Вильям Пейли, 1743-1805, английский священник и философ-идеалист, автор ряда богословских работ. В своей «Естественной теологии» 1802 Доказывал существование Бога, используя аналогию с часами и часовщиком. Тогда ничем, кроме промысла Творца, создавшего каждую вещь для только ей присущей цели, нельзя было объяснить совершенство хватательных движений руки, хитросплетения паутины и сложное строение глаза. Но сейчас мы располагаем убедительнейшим и вполне удовлетворительным объяснением. Причина всего, видите ли, постепенные изменения естественного отбора, происходящие на протяжении тысячелетий. И всякий довод, нацеленный на то, чтобы отыскать присутствие разумного создателя в его творениях, обязан принимать во внимание красоту И убедительность этих доказательств не должен отметать их с презрительной усмешкой и пытаться их опровергнуть ради защиты того, кого нельзя защитить, пользуясь немощными и пристрастными умозаключениями. Совершенно справедливая мысль, сэр. Это единственный верный подход. Но что думаете вы, мистер Адамсон? Ведь я не знаю, во что вы веруете, и веруете ли вообще. Этого я и сам не знаю. Скорее всего, нет. Мои исследования и наблюдения привели меня к выводу, что мы — продукт безжалостных законов поведения материи, ее изменения и развитие не более того. Но вот верю ли я в это в глубине души, не могу сказать. Вера не дана человеку изначально. Я бы даже сказал, что она в любом своем проявлении развивается как искусство приготовления пищи или табу на инцест вместе с развитием человеческой цивилизации. Убеждения, к которым приводит меня разум, постоянно меняются под воздействием инстинктов. Мысль о том, что приятие Творца столь же естественно для человека, как и его инстинкты, сыграет значительную роль в том, что я намерен написать.